Германгесы осенью пешком переправа был холодный день сырой и неприветный рано стало смеркаться я спустился с горы по крутой дорожке большей части увившейся в глинистом ущелье стоял один на берегу озера и зяб с холмов по ту сторону озера слался туман дождь усталый обессиленные падали еще отдельные капли уносимые ветром На берегу лежала полувытащенная на гравий плоская лодка. Крепкая, чисто выкрашенная и сухая. Весла казались совсем новыми. Немного поодаль стояла сторожка, сколоченная из еловых досок, незамкнутая и пустая. На косяке двери висел на тонкой цепочке старый медный рожок. Я подошел и дунул в него. Раздался тягучий, тусклый звук, и линеего уплыл куда-то. Я дунул еще раз, дольше и крепче. Потом сел в лодку и стал ждать, не придет ли кто-нибудь. На озере была тихая рябь. Маленькие волны со слабым плеском подходили к тонким стенкам лодки. Мне было свежо, и я плотно закутался в свой широкий, влажный от дождя плащ, скрестил под ним руки и стал глядеть на поверхность озера. Посередине темной массой выступал из свинцовой воды небольшой островок, похожий скорее на большую скалу. Если бы он принадлежал мне, я построил бы на нем четырехугольную башню в несколько комнат. Спальня, гостиная, столовая и библиотека. Посадил бы там сторожа, который смотрел бы за домом и каждую ночь зажигал в верхней комнате огонь. Я продолжал бы, конечно, скитаться по белу свету, но знал бы, что меня ждет всегда приют и уют. В далеких городах я рассказывал бы молодым женщинам про мою башню на озере. И сад есть. спросят быть может одна, я отвечу не помню право, я уже давно там не был. Хотите поедем вместе? Она пригрозит мне пальцем и засмеется, и взгляд ее светлокарих глаз вдруг затуманится. Впрочем, глаза у нее быть может и синие или черные, и смуглое лицо, и смуглая шея, а платье на ней темно-красное, опушённое мехом. Если б только не было так холодно. Во мне закипало неприятное раздражение. Какое мне дело до черного скалистого островка? Он до смешного мал и ничего на нем строить нельзя. Да и зачем? И что мне из того, что какая-то молодая воображаемая мною женщина, которой, если бы она действительно существовала, я показывал бы мою башню, если бы обладал таковойю? Что мне из того, что эта женщина блондинка или брюнетка? И не все ли мне равно, отделано ли ее платье мехом, кружевами или просто агромантом? Словно с меня недовольно было бы и агроманта. Бог с ним, совсем. Не надо мне ни меховой обшивки, ни башни, ни острова. Только хлопотно живешь. Мое раздражение брезгливо развеело мои фантазии, замолчало и как будто улеглось. Скажи, пожалуйста, заговорило оно опять немного спустя. Чего ради ты торчишь здесь в глухом месте в сырую погоду на берегу какого-то озера и зябнешь? Но тут заскрипели по гравию шаги и низкий голос окликнул меня. Это был перевозчик. Долго ждали, спросил он, когда я помогал ему сдвинуть лодку в воду. Порядочно таки, но、ну, теперь двинемся. Мы вставили две пары весел в уключены, отчалили, повернулись, наладили ход и молча и сильно заработали веслами. От того, что тело мое согрелось и от мерных твердых движений, изменилось и мое настроение. Изябкое вялое недовольство быстро рассеялось. Лодочник был высокий худощавый человек с седой бородой. Я знал его, он когда-то много раз меня перевозил, но он меня не узнал. Нам предстояло грести с полчаса. Когда мы выехали на середину озера, совсем уже стемнело. Мое левое весло при каждом взмахе скрипело в ржавом кольце. Вода неровно с глухим шумом ударялась о носовую часть лодки. Я снял с себя плащ, потом скинул и куртку, а когда мы подъезжали к другому берегу, стал уже потеть. Огни с берега играли теперь на темной воде, дрожали и мелькали ломанными линиями, но было от них больше мерцания и сверкания, чем света. Мы причалили к берегу. Перевозчик обмотал якорную цепь вокруг толстого столба. Из черной арки ворот вышел с фонарем таможенный сторож. Я дал ему обнюхать мой плащ, расплатился с переводчиком, оправил свой костюм и пошел. Не успел я сделать двух шагов, как вспомнилось мне вдруг забытое имя переводчика, и я крикнул ему: "Покойной ночи, Ганс Лейтвин!" и ушел. Он приставил руку к глазам, что-то забормотал и изумленно глядел мне вслед.